Глава вторая. Ниночка. Если говорить о чистоту, то я работаю в фирме второй день, а уже начинаю сомневаться в своих умственных способностях. И дело совсем не в том, что не понимаю требования, которые предъявила Алла Николаевна. У меня есть стойкое ощущение, что занимаю не своё место. Представляете? Попасть на работу мечты и прийти к выводу, что не подхожу для этого места. Как я до этого додумалась? Наверное, истерический Вопальмерошниченко подсказал, или его подружка хорошенько потрепала мои волосы, что коже головы до сих пор болит. Но если смотреть объективно, то сейчас я ничего страшного не сделала, лишь принесла из дома вещи, которые греют душу: красивую розовую чашку, небольшой цветочек, который будет стоять на моей половине и никаким образом не мешать на парнику. Перекидлой календарь, набор ручек разных цветов, запасной синий блокнот с манго, немного дополнительной канцелярии, органайзер Любимые духи запасную вторую обувь. И, наверное, разорался Валера, потому что сейчас выкладывало всё на его стороне стола. "Мне нужно так кричать?" попросила. "Я сейчас всё уберу на свою сторону". И поспешно, пока не началась вторая волна мужской истерики, начала всё передвигать. Парень за моей спиной пыхтел, сопел и всеми возможными способами пытался доказать, как он недоволен. "Ты ещё тут не работаешь, а уже заставляешь всё своим хламом?" И у меня дрогнула рука, потому что рядом с ним и так было сложно работать. Да еще и вчерашние клеры, словно извинения за случившееся в клубе. Я, если честно, так и не поняла, что произошло. Да, мы сидели за барным столом, потому что именно там оказалось свободно. Мы с Шурой добросовестно заказали себе по коктейлю из лимонада и фруктов, посматривали в сторону Валеры. Но если подруга еще и подтанцовывала, то я тихонечко вздыхала, смотря на довольного парня. По крайней мере, брезгливости и отвращения на его лице не было. Значит, всё его устраивало. И, конечно же, меня привлекала его пассия. Если Валера сам не замечал, то готова была открыть ему глаза на эту девушку. Она улыбалась всем, кому не лень. А разве это правильно? Она же пришла с другим. Наверное, никогда я этого не пойму. Как и того, что ж такого замечательного в этих тусовках. Голова разболелась сразу, да и глазам было неприятно от ярких огней, которые светили в тёмном помещении. В общем-то, я пропустила момент, как к нам подошёл какой-то парень, весь из себя гламурный. Мы, как и договаривались с Сашей, отказались с ним знакомиться. Однако данный престатучий индивид слов отказа не понимал, а может и не слышал или не мог поверить, что такому блондинчику могут отказать. Он как-то часто стал подходить, крутиться рядом и мешать моему обзору. Пошли домой, предлагает Саша, которая сама чувствовала себя неловко в этом месте. Пошли. согласилась, понимая, что моё мировоззрение сегодня немного пошатнулось, пока я не поняла в какую сторону. Но я даже не успела слез со своего места, как ко мне подлетела девушка, с которой пришёл Валера. Я перепугалась не на шутку, потому что быть рассекреченной мне не хотелось. Ещё чего не хватало, чтобы он узнал о моих чувствах. Наше маленькое противостояние меня вполне устраивало. Саша, конечно же, покрутила бы пальцем у виска. и сказала, что такими темпами он женится, а я так и буду страдать одна, не рассказав о своей большой тайне. Однако ситуация повернулась в совершенно другую сторону. «Блондин мой!» – сказала незнакомка, и без предупреждения налетела на меня, вцепившись руками в волосы. И что самое страшное, до да нас с Сашей только дома дошло, кого она тогда имела в виду. В клубе от потрясения и неожиданности я лишь пыталась спасти свои волосы и лицо, Всеми силами отдирала от себя девушку, которая знала, как правильно сделать больно. Сашка плакала всю дорогу в машине, когда везла меня домой, потому что сама и оплакала от боли и обиды. Дома мы с подругой аккуратно помыли мне голову и ещё около 15 минут обрабатывали многочисленные и совершенно незаслуженные ранения. Так что, когда я вышла на работу, мне было плохо, больно и жутко обидно. Ещё и когда единственная пришла в кухню, то всё стало на свои места. Не мой офис, не моя работа. Сегодня вот ровным счетом ничего не поменялось. Утром я собрала себе пакет с едой, пожелала удачного дня подруге, которая явно чувствовала, что со мной происходят какие-то немыслимые изменения. «У тебя все хорошо?» – спрашивала утром по телефону Сашка. «Не считая болячек и синяков, все нормально», – отозвалась я. «Держись», – вздохнула Шурочка. «Сегодня только среда, а значит, почти вся неделя впереди. Работай усердно, покажи себя с хорошей стороны». Да я как бы всегда ответственно отношусь к своим обязанностям. Знаю, побежала дальше. У меня сегодня дел ничуть не меньше. Извини, но вечером встретиться не смогу с тобой. Конечно, конечно, заверила, потому что Сашка и так со мной уж больно сильно возится. Пусть тебе повезёт во всём. Так что, когда я собирала милые сердцу вещички, то придерживалась лишь одной мысли: пусть они меня вдохновляют на рабочий лад. А Валера всё испортил, как и всегда. Спасибо, что напоминаешь, пробормотала, расставляя на своей половине то, что может пригодиться. Остальное убрала в ящик стола. Валера же плюхнулся на своё место и, сложив руки в замок, пристально на меня посмотрел, потом нахмурился, потянулся вперёд. Ну-ка, повернись. Недоуменно посмотрела на парня, а потом мои глаза расширились. Там на шее остались самые длинные следы от тонких ногтей его девушки. И заживали они так же плохо, как и за ухом. И, кажется, Валера что-то успел заметить. И не подумаю. Даже на всякий случай отодвинулась назад. Правда, там была стена, в которую я и вжалась. Парень чуть наклонил голову в сторону и поднялся со своего места. Сама она просилась. Про барматалон, но подойти ко мне так и не успел. Доброго утра, детки. К нам в небольшой кабинет вошла довольная Алла Николаевна, у которой в руках было порядка трех папок. Доброе утро. Проговорили мы с Валерой, и, кажется, мужчина продолжал сверлить меня своим задумчивым взглядом. Я же в его сторону даже не смотрела. Итак, сегодня работаем в таком режиме. Две с трёх папок положили перед моим носом. Тебе необходимо посмотреть по базе данных все накладные, сверить количество, дату, нумерацию и где нужно исправить. А ты последняя тонкая папка легла перед парнем. Будешь обзванивать клиентов и напоминать им о нашей продукции. Сам же знаешь, товар сам себя не продаст. Но разве этим мы должны заниматься? Вообще-то Валера был прав. Фирма, в которой мы работали, занималась продвижением спортивного питания и его производством. Был целый отдел, который работал с потенциальными покупателями. "Должны же мы вас протестировать от и до", спросила улыбающаяся женщина и направилась к выходу. "На выполнение этих поручений дают 2 дня". Если я считала Алло Николаевну хорошим наставником, то сейчас у меня появились некоторые сомнения. Как только за женщиной закрылась дверь, мы с напарником по компании счастью переглянулись, тяжело вздохнули и приступили к работе. Честно, лично мне показалось, что папка, которая оказалась в моих руках, была полностью не сделанной. Кто-то быстро забил на именование товаров в накладную, больше не заботясь ни о чём. Это было неприятно. Сложилось ощущение, что нас не просто проверяют, а ещё и используют. У Валеры положение также было не из лучших. Он звонил по номерам, представлялся, и его откровенно слали. Причем в долгий поход со всевозможными препятствиями. Через два часа парень не выдержал. «Это издевательство какое-то!» Оторвала взгляд от компьютера и согласно кивнула. «Дай-ка!» Мирошниченко забрал у меня все папки, резко захлопнул свою и вышел из-за стола. «А?» – не поняла хода его мыслей. «Скоро обед, можешь смело на него идти». и широким шагом покинул наш небольшой кабинет. А вот на обед идти не хотелось. Жевать макароны с котлетами в одиночестве – то еще удовольствие. И ведь знаю, что мама старалась, но так хотелось быть, как все. Мысль о том, что мне нужна подработка, как-то не радовала. Но и сидеть, заниматься подобной ерундой, что мы сейчас сделали, так же не хотелось. Это нужная работа, не спорю, важная. Но опять же, что-то тут не так. Когда наступило время обеда, а Валера так и не вернулся, я поплелась в кухню. Достав из холодильника свой контейнер с едой, поставила его разогреваться в микроволновую печь. Ну а после прошла в угол, где стоял небольшой стол на одного человека. Здесь открывался чудесный вид на город, поэтому можно было жевать и поглядывать в окно. Красота! Но сегодня мое одиночество было нарушено. Послышали шаги, потом слаженный вздох и тихое. Я дала им нормальную работу. Котлета в горле как-то неожиданно застряла. Ну да, хотела проверить. В этой фирме, кто попала, не работает. А они что? переспросил второй голос, который принадлежал пока ещё неизвестному мне человеку. Пошли жаловаться начальнику, прошептала Алла Николаевна. Ты представляешь, меня он вызвал к себе неожиданно, а потом такой разгон устроил. Котлета нашла свой дальнейший путь, и я смогла сглотнуть, прислушиваясь к разговору. И что ты решила? Я даже расслышала шипение, словно две змеи встретились. «Как что? Конечно же, я просто так это не оставлю. Пришли два зеленых щегла и сразу к начальнику», — возмутилась наша наставница. «Вот и правильно. Будешь давать им работу по уставу, но с ограниченным количеством времени». «Или невыполнимую». Раздался довольный злорадный смех. Потом послышался звук открывающегося холодильника и тихие удаляющиеся шаги. Остатки макарон проглотила быстро. и выглянув из своего укрытия, оценила обстановку. Итак, я одна, значит, могу звонить Мирошниченко. У меня обед, раздался приспокойный голос парня. Знаю, но у меня для тебя очень важная информация. Заинтриговала. рассмеялся Валера. Говори. Но я крайне быстро рассказала. Единственный голос второй женщины я так и не узнала. Да и как узнаешь, если я постоянно сижу в кабинете, и вот в кухне. «Значит, война», – пробормотал Мирошниченко. «Ты со мной?» «Ну, конечно», – сказала чуть громче, чем надо было. «Ну и отлично». После этой короткой фразы парень отключил звонок, а мне ничего не осталось, как вернуться в кабинет. Хорошо еще по пути никто не попался. Но, оказавшись на рабочем месте, убрала контейнер в пакет, взяла свой стакан и поплелась в туалет за водой. «Цветочек нужно полить. У него и так стресс и переезд». И нужно же мне было именно тут пересечься с Римой. Она красила у зеркала губы ярко-красной помадой и очень внимательно рассматривала своё отражение. "О", пропела, как только меня заметила. "Как на новом месте работы? Нормально", ответила, стараясь сильно свою неприязнь не показывать. Вера в то, что я выбрала не то место для практики, росла с каждой минутой всё сильнее и сильнее. Если говорить по-честному, то я очень домашняя девочка. Любящая покой и умиротворение, а не вот эти все скандалы, интриги и расследования. В коллективе ЗМИ, где правят сплетни и сильная конкуренция, я просто не выживу. Меня съедят первой, как самое слабое звено. И как бы внешне я не казалась холодной, сильной и неприступной, внутри все сжималось от страха и волнения. И сразу же вспоминаются рассказы Шурочки, Как они всей компанией заказали пиццу, как смеялись и поддерживали друг друга, как не могли нанести макияж на лицо, потому что фотограф всех смешил. У неё была другая, более творческая атмосфера, более живая и добрая. Ну-ну, отозвалась Рима плавной походкой, проходя мимо меня. Провожая девушку взглядом, я достала из кармана телефон и набрала номер мамы. Привет, отозвалась она бодрым голосом. Мам, позвала тяжело вздыхая. Что случилось, родная? разволновалась она. Мне кажется, я выбрала не то место для практики и работы. Меня не спрашивали, почему так решила, не задавали никаких вопросов. Ты себя сейчас плохо чувствуешь? уточнила мама. Я растеряна, призналась. И не знаю, что делать дальше. Тогда предлагаю такой план. Практика всё равно нужна, это опыт. А вот работать в той фирме или нет, решать только тебе. Казалось бы, очевидные вещи, Но мне необходима была эта поддержка. Спасибо. Пожалуйста, и звони. Набрав стакан воды, я вернулась на своё рабочее место и задумчиво уставилась в окно под перевшоку. Настроения не было, а вот Валера вошёл в кабинет, сияя лучино очищенного чайника. Вот у кого жизнь била красками. Чего нос повеселило? спросил Мирошниченко, садясь напротив меня. ожела плечами и впервые подумала о том, что даже ради этого классного парня, который мне очень сильно нравится, не буду держаться за это рабочее место. Пожалуй, я попробую себя в съёмке, раз уж Сашка приглашала, а там видно будет. А Валера? Он так и не узнает, как сильно мне нравится, и что в телефоне он у меня записан в кавычках и с сердечек.